Влад шустов, «Любовь, жизнь, смерть» Сборник рассказов Текст читает Дементьев Илья Тайник из прошлой жизни Под ногами хрустели упавшие сломанные ветки, шуршала листва, путь к дому шамана вел через густой лес и был довольно-таки трудным. Шаманом друзья его назвали потому, что он жил один-одинешенек, отшельником в чаще лесной, вдали от цивилизации. Вот ребята и дали ему такое прозвище. По жизни он был странным. Еще тот фрик, имеющий свои экстравагантные убеждения по поводу религии и многих философских учений. Спорить с ним было бесполезно. Он знал все, ну, практически все. Его просвещенности завидовали друзья и знакомые. Все понимали его решение жить в уединении, мол, находил уединение с природой. В шутку подшучивали многие, но на самом деле так оно и было. Толян, так звали шамана, все время проводил в медитации, иногда приходилось ждать по полдня, пока он выйдет из этого состояния и удосужится принять гостей. Шаман был тем одноклассником и лучшим друганом, с которым прошли огонь, воду, медные трубы, чертовы зубы с самого детства. То, ради чего я к нему направлялся, осенило меня этой ночью. Мне пришла в голову мысль о том, как улучшить наши осознанные сны, видения которых мы практиковали уже так давно. Но не особо успешно, ведь нам не хватало главной составляющей — ключа. Этот ключ мне сегодня и привиделся ночью, и его нужно было проверить. Слава богу, шаман был именно тем, с кем можно было поделиться историей. Он единственный, кто понимал. «Блин, темнеет, нужно добраться до ночи, а то я не найду его дом», — думал про себя Влад. «Еще парочку километров», — пробубнил он себе под нос. Пока Влад шел, он вспоминал их молодость, а особенно шамана. Он был тот еще оригинал до того, как ушел в затворники. Влад бродил по лесу и улыбался. Ему на ум пришла история их молодости, когда они праздновали чей-то день рождения у шамана дома. Все напились не на шутку и, развеселившись, решили пойти в горы. Собрав полные рюкзаки, взяв закуску и пару бутылок водки, вызвали такси, но к тому времени шаман уже спал, попросту был в отключке. Мы вызвали такси, загрузили в машину вещи, а заодно и бездыханное тело шамана. Через два часа такси доставило нас к нужному месту — к горе, в которой была маленькая пещера, где у нас находился нами, ранее сооруженный, миниатюрный камин из камней для костра. На улице, на возвышенности, построили стол, да каменные стулья. Ночью с этого места открывался невероятный пейзаж. Был виден, как на ладони весь город, что светился вдалеке на горизонте яркими огнями. Звезды в этом месте, казалось, были так близко, что можно было дотянуться до них рукой. Столько звезд нельзя было увидеть нигде. Весь Млечный Путь прямо перед глазами. Это зрелище будоражило душу, завораживало, особенно когда ты просыпался среди ночи, и эта картина становилась первым, что ты видел, открыв глаза. То же самое и случилось с шаманом. Заснувший, отключившись еще у себя дома за столом, последнее, что он запомнил, это застолье. И открыв глаза этой ночью, он прозрел. Ведь даже представить не мог, что его глазам откроется зрелище, которое можно увидеть только высоко в горах. Он словно очутился в космосе. Удивление было невероятным, но это было только началом. Проснувшись, он быстро подошел к нам, сидевшему у костра, и, распивающим спиртное под хорошую закусочку, и сел рядом с друзьями своего детства. «Как я здесь оказался? Мы же сидели у меня!» Мы смеялись, и я предложил ему присесть к костру и присоединиться к нам. Время уже перевалило за 4 утра. А на рассвете мы собирались в горы. К вершине. Нам нужно было подняться на огромную высоту в полторы тысячи метров. Выпив отнюдь немало, шаман опять отключился. Утром мы поднялись и собрались в путь. Толян был в отключке, разбудить его не представлялось возможным, бросать его было нельзя и пришлось тащить парня на себе, пока он не очнется. Поднимаясь по отвесной наклонной, мы поняли, что нести его уже больно проблематично. Тогда мы решили его посадить в автомобиль. Рядом проходила дорога, ведущая прямо к пику. Остановив первую попавшуюся машину, мы загрузили его внутрь, обосновывая это тем, что ему стало плохо и ему срочно нужно наверх. К нашему счастью, водитель был немцем и практически не говорил по-русски. Толена повезли наверх. То еще облегчение. Каково же было удивление шамана, когда он очнулся на заднем сидении авто и, открыв глаза, понял, что едет в машине. Оглядевшись... Он заметил, что сидит на заднем сидении какой-то иномарки, а на передних расположились те, кто разговаривали между собой на немецком языке. «Где я? Куда еду? Кто эти люди? Почему они говорят на немецком и что я делаю в Германии?» — подумал тогда он. Шаман попросил остановить машину и сам вышел. Через некоторое время подошли мы и увидели шамана, что сидел на обочине дороги. Мы сделали привал, открыли очередную бутылку водки, а через некоторое время шаман вновь ушел в отключку. Теперь все же пришлось его нести на себе. Когда мы дошли до вершины, мы положили бездыханное тело шамана на огромный валун на самой вершине, где он и продолжил спать. Чуть после шаман проснулся, и это было его последним удивлением, своего рода прозрением. Открыв глаза, он увидел, что перед ним распростёрлись здешние края на километры. Это был пик горы, с которого было видно буквально всё. Таким видом мог позавидовать канал National Geographic. а, -а матрица — прокричал стоя шаман, подняв руку вверх к небу. В этот раз шамана настигло последнее прозрение. Это была действительно некая матрица, каждый раз, что он просыпался, перемещал его в совершенно иное место. Память давала сбои, и это было особым ощущением и в то же время радикально оригинальным. После этого случая шаман перестал пить. Наверное, боялся того, что он может очутиться в следующий раз в каком-то другом незнакомом месте. Нестабильная матрица, неконтролируемая. Мы смеялись не на шутку, животы со смеху надрывали, наблюдая за его реакцией. Ведь это было действительно смешно, такое могло произойти только с ним. Наконец показался деревянный домик, в котором жил шаман. «Все, наконец-то пришел». Влад подошел к домику и постучал в дверь. «Толян, открывай, это я! Влад! Шаман, это я!» «Заходи!» «Открыто!» — послышалось в ответ. Влад прошел в комнатку и про себя подумал. Слава богу, что не в медитации, а то пришлось бы ждать до утра. «Привет! Не ожидал? Раз ты здесь, значит, что-то серьезное. Хорошая новость или плохая?» «Скорее хорошая, Толян!» «Заходи и присаживайся!» «Рад тебя видеть, мало кто здесь появляется. Я уже начал говорить с деревьями, ежами и жуками. Так что твоя компания мне сейчас как раз таки и нужна». «Взаимно, шаман. Рад тебя видеть, дружище. Ты прав, есть что-то важное. Вчера мне приснился сон, в котором я понял, как открыть дверь в дельтафазе «Тебе дали ключ?» Влад усмехнулся. «Да, и нам нужно его испробовать». Последние наши пробы были неуспешными. Стоит отметить. «Да, я знаю». «Что за ключ? Расскажи в деталях, что тебе приснилось. Чаю хочешь?» «Давай, буду. Во сне мне показали границы нашего сознания. Те возведенные стены, которые не дают нам выйти наружу. И я видел того, кто их охраняет». о, -о, -о это уже интересно. Продолжай». — сказал шаман, наливая крепкий чай в стакан Влада. «Я тебе без сахара, как всегда». «Да-да, без сахара». «Ну давай, колись. Кто же этот стражник? Что это за сфинкс такой?» «Ты не поверишь», — начал он. «Это наше эго. Оно контролирует нас, все наши внутренние процессы. Это червь, как паразит, везде выстроил свои стены, лабиринты, я бы так сказал, из которых никто не может выйти». «Хм... У меня было такое предчувствие. Это может быть реальным ключом. Так вот, слушай, пока я шел к тебе, я думал, во сне активность мозга гораздо сильнее, чем в реальной жизни. Так спрашивается, где реальность? Может, мы свою настоящую жизнь проживаем именно там? А здесь так, как мертвые тела ангелов, блуждающие зомби в потемках этого мрачного забвения. Память — это все, и глубины ее». Может быть, наши тела как оболочки, некие аватары сна. А может, мы здесь грезим, а реальность находится где-то в дельтоволновой области нашей подсознательной жизни. И нужно уметь себя во сне выворачивать наизнанку, так обратить свой дух, чтобы душа начала смотреть вовнутрь, за пределы нашего сознания, так, чтобы эго осталось снаружи, сверх нашей досягаемости. Мы это сделаем в обход нашего эго. «Обманем его. Вот этой практикой нам нужно и заняться. Эго считает, что манипулирует нашим сознанием, но мы его обманем, и у меня есть план. Чертовски вкусный чай, талян «Да, я знаю. Есть еще на грибах, только я его тебе не предлагаю». Не, — усмехнулся Влад. «В твоих словах есть огромный смысл. Над этим стоит подумать. Это может быть действительно реальным ключом». Ты интересно заметил про оболочки тела и аватары сна и про то, как вывернуть свой дух наизнанку. Так что давай попробуем. Смотри, я начну медитировать и постараюсь отключить методом обостренной визуализации эго. Нужно отвлечь эго, тем самым мы ослабим его внимание, хватку и тогда, в этот момент... Хлоп! Шаман неожиданно резко ударил кулаком по столу, что аж Влад испугался. Да-да... «Мы именно так и сделаем!» Шаман рассказывал резкими шагами в раздумьях по дому. «Обмануть, обойти, отвлечь!» — бурчал про себя шаман. «Постой, шаман! Я хотел бы начать с себя! Смотри, ты вводишь меня в гипноз и ведешь по нему! Гипноз — это и так пограничная зона! Я же уже буду стоять у выхода! Тебе только придется отвлечь на себя этого злостного стражника! Ты же сможешь это сделать?» «Да, да!» «Я поведу его по его же лабиринтам, в которых он и застрянет. Я создам ему такой мощный луч внимания, спрыгнуть с которого будет нелегко. Тебе только останется вовремя ускользнуть». «Отлично. Тогда с утра и приступаем. Давай обсудим детали, чтобы не получилось никакого неожиданного форс-мажора». «Отлично», — ответил шаман, и они принялись обсуждать все мельчайшие подробности. «Во-первых...» «Тебе нужно будет расслабить сердце до минимального количества ударов в минуту, чтобы изнурить духа. Съешь пару этих грибочков», — шаман указывал на маленькую баночку с сушеными грибами. «Они также тебе помогут освободиться от хватки эго. Гипноз отчасти отключит его. Прервется мысленная цепочка. Это тот самый момент, когда тебе придется действовать. Я отключу импульс за мыслями, который на время вырубит твое эго. Он будет несколько секунд» застопорен. «Как ты это сделаешь?» — удивился Влад. «Я создам ему красивую картинку. Эта визуализация должна верно сделать свою работу. Смотри, как мы поступим. Сначала ослепляем эго, и пока оно в шоке, мы для него создаем сцену транса. К примеру, ты, видя свое эго, приветствуешь его и протягиваешь ему свою руку, и по генетике он просто пожимает твою руку. Это происходит непроизвольно». Он пожмет тебе руку чисто автоматическим движением, ведь этого он ожидает. Но тебе не нужно это. Поэтому ты уйдешь, спрятав свою руку, в самый последний момент, перед тем, как пожать ему руку. Ты не пожимаешь ему руку, ты поворачиваешь свою руку и подносишь к его лицу, что совершенно не относится к тому, что он делает и ожидает. Теперь он в трансе. Мы его туда загнали. Он не понимает, что происходит и что случилось, для него это некая неожиданность». Ошеломленное эго на некоторое время зависнет, оно в тупике, из своего же собственного лабиринта его мозг на короткий, очень короткий промежуток времени перестает функционировать от непредвиденной и неожиданной ситуации, это должно сработать. Все зависит от того, что будет происходить дальше, ведь примерно на три секунды там воцарится полный бардак. И пока эго будет в промежуточном состоянии своей осознанности и будет находиться в поисках подсказок для самого же себя, ему нужен будет выход с этой ситуации. Ведь ты только что выключил его. Пока он в трансе, мы должны действовать. Другого шанса не будет. В этот промежуток времени ты должен будешь улизнуть через дверь. Ты понял? Да, да. всё пока ясно. Ты должен реально понимать, что это не твое тело. В твоей кожаной сумке находится лишь только гора липкого эго, которое мы легко обманем. Ты только должен будешь усилить эффект внезапной и мгновенной индукции, чтобы получилось так, что мама ушла, а он остался под наркозом. Пока ты будешь в нейтральной зоне, твое восприятие будет обостренным, что позволит тебе создать нужные сильные картинки. И не забывая о самом важном инструменте — о твоей визуализации. «Я знаю, она у тебя хорошая». Не живая, но сильная. Так вот, максимально концентрируйся на создании нужных картинок. Луч визуализации должен быть очень сильным. Он поможет правильно тебе построить все внутренние представления. Это будет практически созерцание в обход твоего эго. Запомни, ты должен будешь их пропустить сквозь себя, чтобы готовые визуализированные иллюстрации самому и прочувствовать. Сам создал... Сам пропустил сквозь себя, сам прочувствовал. Представь, что твоя душа — это некая тончайшая мембрана. Ты из нее состоишь, и тогда, когда пропустишь все через себя, через нее и почувствуешь ее, тогда картинка станет реальной. Чем сильнее ты сможешь создать этот образ, тем лучше будет ее качество. Качество созданной тобой материей и соответствующего духа. Учти... Это единственное, что сможет обмануть твое эго. Живая картинка — сцена, в которую оно должно поверить. Ты понял? «Да, да, я понимаю», — повторил Влад. «Будет нелегко, но ты справишься. Уже два часа ночи, давай пойдем спать. Я встаю с солнцем, так что нужно выспаться. Это один из факторов успеха в нашем эксперименте. Так что спокойной ночи. Будешь спать сегодня здесь, у камина». Шаман дал Владу одеяло, Влад накрылся им, повернулся на бок. Утро подкралось незаметно. Проснувшись, Влад вышел на улицу. Там, на крыльце, в позе лотоса, сидел шаман и встречал первые лучи солнца. Влад присел рядом, и они в полном молчании и тишине приветствовали из вечного Бога. Через некоторое время солнце поднялось уже довольно-таки высоко, и Влад встал, решив что-то перекусить. «Поставь чай!» послышалось со спины. Шаман уже пришел в себя. «Да, и тебе нужно наесться очень хорошо. до отвалу, чтобы эго смогло тебя отпустить и ослабить свою хватку. Так ты его задобришь», — улыбнулся шаман. «Хорошо. Что у тебя есть из съедобного? Рыба, хлеб и картошка на столе. Я уже достал». Позавтракав, они приступили к испытаниям. Влад сидел, откинувшись на кресле, и шаман плавно его вводил в гипноз. Через несколько мгновений Влад уже был под гипнозом. Они заранее договорились, что должен был себе визуализировать Влад, когда попадет в приграничную зону, и как ему обмануть стражника сознания. А тем временем шаман вел эго по лабиринтам, где за очередным поворотом должна была быть дверь с ловушкой. Это была зеркальная комната, заранее приготовленная шаманом и Владом. В этой зеркальной комнате была основная и главная ловушка для эго Влада, в которой то должно было потеряться. Подойдя к двери и открыв ее, Влад с его неразлучным эгом в одном лице, как его тень, которая будто некий паразит была постоянно с ним, зашли туда. В помещении было темно, и не было видно практически ничего, даже с открытой дверью. Вдруг... Внезапно закрылась дверь, от чего эго от неожиданности испугалось, и тут же включило инстинктивную программу защиты, которая пользовалась на случай непредвиденных ситуаций. Этого и ожидали шаманы Влад. Инстинкт и его концентрация сводил луч всего внимания эго на все, только не на Владе. Эго удалось отвлечь. Теперь нужно было действовать. В этот самый подходящий момент, пока эго ослабило свою хватку, истинный Влад резко и незаметно, оторвавшись как тень от эго, прошмыгнул за зеркало, которое находилось перед ним. Неожиданно включился свет, озаривший всю комнату. Да так сильно, что эго Влада сощурила глаза, пытаясь хоть что-то рассмотреть. Когда эго открыла глаза, привыкнув к свету вокруг, было только его отражение во всех зеркалах, что протягивали ему свою руку, приветствуя. Только Эго еще не знала, что за одним из зеркал находилось вовсе не его отражение, а истинный Влад. Эго также подошло к зеркалу, чтобы пожать руку себе же. Но за миг до того, как рукопожатие должно было свершиться, рука из отражения резко раскрылась, показывая ладошку, как будто говоря ему «стой», после чего ладонь медленно поднялась к голове, чтобы поправить волосы, А мгновением позже отраженная тень Влада в зеркале развернулась и ушла прочь. В этот момент эго застыло в ступоре. Эго пребывало в некоем промежуточном, непонятном ему же самому состоянии и в процессе своего осознания, а тем временем истинный Влад уже стоял перед выходом. Он находился в соседней комнате, в которой также было множество зеркал, только он сам был с обратной их стороны, где виднелось огромное множество зеркальных дверей. Влад, недолго подумав, направился к одной из дверей. Времени практически не оставалось, и его эго уже выходило из созданного для него барьерного состояния, значит, нужно было действовать. Послышался уверенный голос шамана. «Давай! Пора!» Влад в следующую секунду бросился в первое попавшееся и ближайшее к нему зеркало дверь. Пройдя сквозь него, он оказался по ту сторону зеркала. Влад огляделся и увидел, что он находится в лесу на дороге, которая разделила просеку на две части. Это был солнечный день, похоже, летний, так как было довольно-таки жарко. «Вот это портал!» — подумал про себя Влад. Он вышел за пределы земной памяти. Это наверняка была область его бессознательного. Но только на каком уровне подсознания он очутился, этого Влад еще не знал. Сзади парень услышал цоканье копыт. Это приближалась повозка с сеном, на которой кто-то сидел. «Степа, отойди, а то задавим!» В шутку сказал мальчик, что сидел рядом с кучером, который, скорее всего, был его отцом. «Стёпа!» — удивился Влад, поправляя рукой спутавшиеся волосы. «Отойди в сторону!» «Вы меня знаете?» «А кто тебя не знает?» — смеясь, произнёс мальчик. «А где я живу?» — удивлённо спросил он. «Тебе видно вообще голову отшибла Ты что, упал?» «Да, с лошади упал и ударился сильно головой», — сказал Влад. «Твой третий дом, как заезжаешь в село, слева от церкви. Иди быстрее домой, тебя ищет бабушка. Тебе сегодня попадет». «Спасибо», — наклонил голову Влад, поблагодарив проезжавших. «Так, где я? Почему меня знают? Почему я Степа, Степан? Что за параллельная реальность такая?» — размышлял Влад, осматриваясь по сторонам. «Какой сейчас, интересный год. Долго не думая, Влад направился по направлению к селу и, скорее всего, к себе домой». Село было довольно-таки небольшим, в десяток второй домов. Найдя из них третий дом, Влад пошел к нему. Но перед тем, как зайти домой, Влад решил посетить церковь. В селе было света, столбов, ни одной асфальтированной дороги. Какой же это все-таки год, думал про себя Влад. Наверное, еще до революции, по говору мальца, было похоже, что так. В церквушке почти никого не было. Свет исходил только из витражных окон и парочки зажженных поставленных свечей. Так что было темно. Кто-то молился Богу. Пожилой старик стоял на коленях и тихо бормотал молитву. Влад тихо стал рассматривать стены храма. На скамейке лежала газета. Влад подошел поближе, присел рядом и взял ее в руки. Ему было интересно увидеть год выпуска издания. Взяв ее в руки, он заметил, что написано на старославянском. Газета называлась «Сельский вестник» за 1906 год. Влад не на шутку удивился. «11 сентября 1906 года. Это я в прошлом. Вот меня занесло за сто лет с лишним. Я, наверное, в прошлой жизни здесь жил. Но я этого ничего не помню. Нужно срочно идти домой. Может, что-то там будет такое, что я смогу вспомнить?» Влад встал со скамейки, положил газету на место, вышел из храма и направился к своему дому. «Сколько мне сейчас лет, интересно?» Походу, лет «Четырнадцать-пятнадцать, молодой, здоровый, а сил-то сколько?» Влад крепко жал руки в кулаки. «Силища-то сколько!» и «Это все я. Бывает же?» «Вот ты где, бездельник! Я тебя целый день как ищу!» Влад повернул голову и увидел старую женщину, которая приближалась к нему. Подойдя поближе, она дала ему подзатыльник и громко произнесла. «Быстро пошел домой! Сейчас тебе достанется от меня!» Влад опешил, этого он не ожидал. Нужно было что-то придумать. — Бабуля, я упал с лошади, добро схлопотал, и у меня болит сильно голова. — Ах ты, обманщик, с коня он упал. Сейчас у тебя будет садница болеть. Влад зашел в дом, где было накрыто на столе. — Садись есть, потом поговорим. Влад, то есть уже Степа, сел за стол, на котором стояли тарелки с картошкой в мундире, горячим хлебушком, душистым лучком и баночкой с молоком. Плотно поел с большим аппетитом, как будто неделю ничего не ел. Он и не думал, что такие простые блюда могут быть такими вкусными. Это, скорее всего, была тоска по сельской еде, которую он с детства обожал. Поев, Влад стал рассматривать комнату, в которой было две кровати, печь, стол, за которым он сидел, умывальник и сервант. Влад воспользовался моментом, пока бабка вышла, встал и подошел к серванту, в отражении стекла которого заметил самого себя, свое лицо. «На кого я похож? Это разве я?» Влад руками ощупывал свое лицо. «Странно, что я себя ни капли не напоминаю». Внезапно перевел свой взгляд на одну из полок. Увидел фотографию, на которой был он с матерью и отцом. Взяв в руки снимок, Влад начал что-то вспоминать. В его памяти стали просыпаться какие-то далекие воспоминания. Вдруг Влад услышал, как громко грохнула дверь, в прихожую зашла бабушка. Влад с перепугу спрятал фотографию под рубашку и быстро сел за стол. Зайдя в дом, бабушка громко произнесла. «Сегодня коров пасти не пойдешь и по дому мне помогать не будешь. Ты отнесешь это бабе Вале». Бабушка ставит на стол большой пакет, связанный наверху узелком. «Отнесешь сразу же, возвращайся домой. Ты понял?» «Да, да, бабуля». «Кто? Бабуля». Ты так меня еще не называл. Так отрывай свою задницу от скамейки и вперед, и чтобы одна нога там, а другая здесь, понял? И будь осторожен, чтобы ничего не разбил по дороге. Ясно?» Влад резко поднялся, взял котунку с чем-то тяжелым и направился к выходу. Перед дверью Влад оглянулся. Он хотел запомнить свою бабушку и как бы попрощаться. Выйдя из дома, Степа Влад направился вниз по дороге, которая вела его к реке. Отойдя на приличное расстояние подойдя поближе к реке, Влад сел у нее под огромной липой. «Да, вот тебе и ситуация», — подумал про себя Влад. «Я в своей прошлой жизни сижу у берега реки». Влад достал из-за пазухи фотографию и стал ее рассматривать. «Мои мама и папа». Влад смотрел на них с изумлением, так как в реальной его жизни у него не было никогда родителей. Отец умер в Афганистане, мать природах родах — Его также воспитывала бабушка. Вот это совпадение. А может, судьба? Вдруг мне так на роду написано? Внезапно Владу пришла идея в голову. Он решил что-то оставить, сохранить после себя, пока еще в гипнозе. Точно, гипноз. Шаман же может меня в любую секунду разбудить. Перед глазами Влада была котомка, которую он нес». Влад, долго не думая, стал ее разворачивать. Внутри был чайный сервиз, завернутый в одежонку, чтобы случайно его никто не разбил. Влад достал фотографию и положил ее между миниатюрных тарелок. Потом опять достал и начал на земле искать что-то. Чем бы можно было написать на обратной стороне фотографии? Найдя маленькую палочку, которая осталась от костра, слегка обгоревшая с одной стороны, он решил, что это то, что нужно, и стал писать на обратной стороне фотографии. После положил ее между тарелок, опять все плотно завернул и стал искать место, в котором можно было это все захоронить. Посмотрев на дерево, у которого он только что сидел, Влад понял, что это отличное место, не так близко от речки и довольно-таки сухое. Находясь под самим деревом, оно будет также хоть как-то сохранено от дождя. Влад стал копать яму. Вырыв достаточно глубокий ров, Влад аккуратно положил котомку и и накрыл ее большим количеством сломанных ветвей, которые находились рядом, после чего зарыл все хорошо землей и положил огромный камень сверху. Встав, он обтряс руки от земли и грязи и направился к дороге. Ведь он не знал, где он находится, нужно было расспросить, где это, что это за местность такая. Выйдя на дорогу и пройдя около километра, он заметил около дороги деревянный знак. Там было написано название села, к которому вела дорога Костиндор. «Костин Дор», — повторил про себя Влад несколько раз, чтобы только не забыть. Влад шел по дороге, находясь в размышлениях. «Почему так долго медлит шаман? Может, что-то пошло не так, и мне теперь придется здесь оставаться навсегда, в теле пятнадцатилетнего мальца? Себя, конечно, а может, это и к лучшему. Я ведь знаю все о будущем, знаю, что и где, когда произойдет». «Это же сильно, да, вмешиваться в ход истории. Опасная затея, неизвестно, чем она может обернуться». Влад смотрел на небо, в вышине которого летал огромный сокол, на наматывая круги. Вдруг он начал пикировать. Казалось, летел на него, не собираясь сворачивать. А вот он уже был совсем близко. Влад с изумлением смотрел, как на него летела с бешеной скоростью пикирующая громадная птица. И тут... Он внезапно и неожиданно проснулся. Открыл глаза... Перед ним стоял шаман и бил его по лицу, давая ему сильные пощечины. «Просыпайся, наконец!» — громко прокричал шаман. На его лице был виден испуг, что на него было не похоже. «Все, все, хватит. Я уже пришел в себя». Шаман поднял его с кресла и обнял. «Я уже думал, что тебя потерял. Ты меня не на шутку напугал», — взволнованно произнес он. «Почему?» «Ты полтора часа в себя не приходил». «Пульс был. Я уже думал, что ты впал в кому. Гипноз шел по плану, как мы его задумывали. Мы обманули эго, после чего я не мог тебя вывести из гипноза». «Сколько точно меня не было». Шаман посмотрел на часы в телефоне и ответил. «Час и 43 минуты. Разница во времени ощутимая», — сказал Влад. «Какая разница, Влад? Ты о чем? Давай рассказывай, как прошло». «Я там находился более трех-четырех часов». «Значит, временная разница есть. Присядь, шаман, я сейчас тебе все расскажу». Шаман весь в нетерпении сел в кресло в ожидании рассказа. «То, где я побывал, ты не поверишь. Я побывал в своей прошлой жизни. Я себя там видел, дом, в котором жил, родственников. Я читал газету, которой более ста лет. Ты о каком времени говоришь? Я жил в дореволюционной России, царской, в 1906 году, где-то здесь». «Дай мне свой телефон». Шаман передал ему свой мобильный телефон и заранее открыл его, введя код. Влад, присев за стол, открыл google и начал вводить в запрос поисковика какие-то буквы. Шаман присел рядом, поближе и стал смотреть, что делает Влад. «Костин Дор. Костин Дор», — вслух говорил Влад. «Что за Костин -дор? спросил шаман. «Это село, в которое я попал. Я специально запомнил название». Что высвечивается в поисковике? «Пока нет ничего». «Да как нет? Посмотри сюда!» «Это в те годы название села писалось так. Сейчас оно пишется слитно. Попробуй еще раз». Влад исправил «Костендор» на «Костендор» и нажал поиск. Тут же высветилось это село и его местонахождение. «Посмотри, это здесь, недалеко, около Москвы. А вот эта речка. а, -а, -а посмотри ее название. Смородинка. Да, это, похоже, то место». «Приблись еще поближе. Да, это точно здесь. Глянь. Костендор — это деревня. В ягонском районе Тверской области. До нее нам рукой подать. Нам нужно туда. Срочно!» «Зачем?» — спросил шаман. «У меня там тайник из прошлой жизни!» Шаман посмотрел на владу удивленными глазами. «Какой еще тайник?» «Когда я там был, оставил послание для нас из прошлого». «Там, у речки, у дерева спрятан скарб, который я зарыл, и послание в будущее». «Хорошо, давай посмотрим. Подождешь меня, я соберусь». Через некоторое время шаман и Влад уже направлялись к селу Костендор на машине Влада, которую он оставил в соседнем селе у заправки. Через полтора часа они уже были на месте. Остановив автомобиль у соседнего села, Влад и шаман отправились пешком на разведку. Владу было тяжело что-то узнать, так как село совершенно изменилось». Заросло кустами и деревьями. Это была покинутая местность. Еще стояли старые дома, которые отчасти узнавал Влад. Только нежилые, заброшенные с годами. «Вот, посмотри, Толян. Это дом, в котором я жил. В прошлой жизни». Влад указал на дом, в котором он был и в котором, как в параллельной реальности, жил. Скорее всего, у него была жена, и умер он тут же. «Пойдем, зайдем», — сказал шаман. «Да нет». «В другой раз уже темнеет, а нам еще нужно найти тайник. Пойдем, Толян, это уже близко!» Развернувшись, они пошли к реке. Идя по дороге к месту, шаман вдруг стал говорить. «Ты знаешь, Влад, я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля. Мне этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного» покое умиротворения вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным, от созерцания великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства. «Существа бесконечно вечного», — поддержал его Влад, как будто также знал наизусть монолог идущего к реке. Они шли туда, и оба рассуждали вслух. «Куда ни посмотри, хоть вглубь, бесконечно малое, хоть ввысь бесконечно большое, понимаешь?» «А ты мне опять со своим вот этим. Иди, суетись дальше. Это твое распределение, это твой путь и твой горизонт познания и ощущения твоей природы. Он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь?» Я как будто бы уже давно глубокий старец бессмертный. Ну или там, уже почти бессмертный, который на этой планете. От ее самого зарождения, еще когда только солнце только-только сформировалось, как звезда, и вот это газопылевое облако... Влад и шаман начинали громко смеяться, практически надрывая животы. «Ой, все, я сейчас лопну. Остановись!» да «Это классика», — заметил Влад, постепенно успокаиваясь и переводя дыхание. «Мы уже пришли. Вон это место, видишь, у реки то огромное дерево?» «Да». Под ним я и спрятал клад. «Лопата у тебя хорошая». «Плохих не держимся», — с юмором ответил талян «Видишь этот выступ?» «Да». «Это огромный камень, которым я накрыл тайник. Дай лопату». Влад взял в руки лопату и ударил ей по бугорку, уже поросшему травой послышался скрежет, это был звук железа об камень. «Видишь?» — Влад посмотрел на шамана. «Давай, копай!» — сказал шаман. И Влад принялся откапывать то, что он закопал здесь буквально сегодня, но то, что здесь пролежало уже больше ста лет. Убрав камень Влад и шаман, его отбросили в сторону и стали рыться в земле дальше. Вот Влад уже добрался до веток, которые давно завяли и высохли. Под ними оказалась та самая завернутая котомка, которую аккуратно достал Влад и положил на землю. «Ты можешь поверить в то, что я это сегодня во время гипноза сам закопал ее?» «Пока еще нет», — ответил шаман. «Ну, тогда смотри». Влад быстро развернул котомку, которую он сам завязал крепким узлом, после чего сказал шаману. «Подойди». Это был тот самый чайный сервиз, причем довольно-таки хорошо сохранившийся. Влад поднял две чайные тарелки, под которыми лежала та самая фотография. Взял ее в руки и передал шаману. «На, посмотри. Это я в прошлой жизни с моим отцом и матерью». Шаман удивленно взял фотографию в руки и с интересом рассмотрел ее. «Ну что, веришь?» «Пока еще нет». «Тогда переверни снимок и посмотри на то, что там написано. Только не говори мне». Шаман сделал, как велел друг, а потом посмотрел на него. Влад после выдержанной паузы произнес «Тут был я». Шаман с удивлением глазел на Влада, потом ответил «Теперь верю, Влад». На улице практически смеркалось. Влад и шаман вскоре вернулись в дом шамана и сидели, молча смотря на камин, в котором играли и развивались языки огня. Стоял вопрос о продолжении испытаний – Их потрясение от того, что произошло в течение дня, пока ставило на паузу их последующие испытания, ведь нужно было все как следует обдумать. Путешествие вовнутрь себя в свои прошлые жизни – это была новая область, никем еще пока не исследованная. Она могла быть очень опасной. Одно дело – погружаться в свою память, чтобы что-то там увидеть. Другое дело – повторно проживать прожитую прошлую жизнь, имея свежие воспоминания сегодняшнего дня». Это практически машина времени, позволяющая вселяться в дух, в аватар своей личности и делать там все, что только вздумается. Испытание назначили через три дня. Теперь в прошлую жизнь должен был погружаться шаман. «Чтобы только ты в прошлой жизни не был кошкой», — в шутку говорил Влад. «Иначе достать тебя будет просто нереально».